Глава вторая. Почему Сталин уничтожил свою стратегическую авиацию? Раз на лицо имеется массовая наступательная армия, основная задача воздушной армии – содействие продвижению этой армии вперед, для чего должны быть сосредоточены все силы. Комбрик Александр Лапчинский. Воздушная армия. Москва, 1939 год, страница 144. Сталин мог предотвратить войну одним росчерком пера. Возможностей было много. Вот одна из них. В 1936 году в Советском Союзе был создан тяжелый, скоростной, высотный бомбардировщик ТБ-7. Это отзывы о нем. Генерал-майор авиации Стефановской, летчик-испытатель ТБ-7. Многотонный корабль своими летными данными превосходил на 10-километровой высоте все лучшие европейские истребители той поры. 300 неизвестных, страница 83 Генерал-майор авиации Шумихин, на высотах свыше 10 тысяч метров, ТБ-7 был недосягаем для большинства имевшихся в то время истребителей, а потолок 12 тысяч метров делал его неуязвимым и для зенитной артиллерии. Советская военная авиация 1917-1941, страница 218. Авиаконструктор «Шавров». Выдающийся самолет. На ТБ-7 впервые... Раньше, чем в Соединенных Штатах Америки и Англии, были подняты пяти-тонные бомбы. История конструкции самолетов в СССР. 1938-1950. Страница 162. Профессор Кербер. Машина имела сильное оборонительное вооружение из 20 миллиметровых пушек и 12,7 тяжелых пулеметов.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 что ТБ-7 был значительно сильнее знаменитой американской летающей крепости В-17. След в небе, страница 202. Зарубежные историки с такими оценками согласны. Джон Тейлор на высотах 26 250-29 500 футов. Его скорость превосходила скорость германских истребителей мистер Мистершмитт-109, и Хенкель 112 Вацлав Немичек. У этой машины была удивительно долгая жизнь. В 50-х годах все еще можно было встретить отдельные образцы на полярных трассах, где их использовали для транспортировки грузов. Не надо доказывать, что долго живут и долго летают только хорошие самолеты. Выдающиеся качества ТБ-7 были доказаны западным экспертам осенью 1941 года. Ожидалось прибытие советской правительственной делегации во главе с Молотовым, великобританию и в Соединенные Штаты Америки. Предполагалось, что единственный возможный путь через Сибирь и Аляску. Но Молотов на тб полетел из Москвы в Британию прямо над оккупированной Европой. Нужно вспомнить, кто господствовал в небе Европы осенью 41-го, чтобы оценить степень доверия советского руководства этому самолету. Попади лапы Гитлеру и не избежать громкого процесса где-нибудь в Нюрнберге, и всплыли бы преступления интернационал-социализма, которые могли ошеломить мир на много веков, и открылось бы.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 Советская правительственная комиссия провела анализ действий германской системы ПВО в моменты полета Молотова. Выяснилось, что в полосе пролета истребители на перехват не поднимались, на зенитных батареях тревога не объявлялась, постами наблюдения пролет ТБ-7 не регистрировался. Проще говоря... Германские средства ПВО не только не могли перехватить ТВ-7, но в этих случаях даже не смогли обнаружить его присутствие в своем воздушном пространстве. Полковник, в те времена капитан Пусеп, много раз водивший тб 7 над Германией, не только с драгоценным телом Молотова, но и с другими грузами, рассказывал, «Зенитка достает такую высоту не очень-то прицельно». Можно сказать, почти на излете. Истребитель там тоже вроде сонной мухи. Кто мне чего сделает? Галай, третье измерение, страница 330. Итак, задолго до войны создан неуязвимый бомбардировщик и подготовлен приказ о выпуске 1000 ТБ-7 к ноябрю 1940 года. Что оставалось сделать? оставалось под приказом написать семь букв «И» Сталин. Когда первые ТБ-7 летали на недосягаемых высотах, конструкторы других авиационных держав мира уперлись в невидимый барьер высоты. В разряженном воздухе от нехватки кислорода двигатели теряли мощность. Они в буквальном смысле задыхались, как альпинисты на вершине. Существовал вполне перспективный путь повышения мощности двигателей. Использовать выхлопные газы для вращения турбокомпрессора, который подает в двигатель дополнительный воздух, просто в теории, сложно на практике, на экспериментальных, на рекордных самолетах получалось, на серийных нет. Детали турбокомпрессора работают в раскаленной струе ядовитого газа при температуре свыше 1000 градусов. Окружающий воздух это минус 60, а потом возвращение на теплую землю. Неравномерный нагрев, резкий перепад давлений и температур корежили детали. Искрежет турбокомпрессора заглушал рев двигателя. Защитные лаки и краски выгорали в первом полете. На земле влага оседала на остывающие детали, и коррозия разъедала механизмы насквозь. Особо доставалось подшипникам. Они плавились, как восковые свечки. Хорошо на рекордном самолете. Из десяти попыток один раз не поломается турбокомпрессор. Вот тебе и рекорд. А как быть с серийными самолетами? Искали все, а нашел Владимир Петляков, создатель ТБ-7. Секрет Петлякова хранился как чрезвычайная государственная тайна, а решение было гениально простым. ТБ-7 имел четыре винта и внешне казался четырехмоторным самолетом, но внутри корпуса, позади кабины экипажа, Петляков установил дополнительный пятый двигатель, который винтов не вращал. На малых и средних высотах работают четыре основных двигателя. На больших включается пятый. Он приводит в действие систему централизованной подачи дополнительного воздуха. Этим воздухом пятый двигатель питал себя самого и четыре основных двигателя. Вот почему-то В-7 мог забираться туда, где никто его не мог достать.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 объяснить. К вам это отношение не имеет. Это мы готовим сюрприз для столицы того государства, которое решится на нас напасть. Точность? Никакой точности. Откуда ей взяться? Высыпаем бомбы с головокружительных высот, но отсутствие точности восполним повторными налетами. Каждый день По пять тысяч тонн на столицу агрессора, пока желаемого результата не достигнем, а потом и другим городам достанется. Пока противник до Москвы дойдет, знаете, что с его городами будет? В воздухе ТВ-7 почти неуязвимы, на земле противник их не достанет. Наши базы далеко от границ и прикрыты, а стратегической авиации у наших вероятных противников нет. А теперь, господа, выпьем за вечный мир. Так могли бы говорить сталинские дипломаты, если бы Советский Союз имел 1000 ТБ-7. Но Сталин от 1000 ТБ-7 отказался. Можно ли понять мотивы Сталина? Можно. Если перевести 1000 ТБ-7 на язык шахмат, то это ситуация, когда можно объявить шах неприятельскому королю еще до начала игры. А если партнер решится начать игру, ему можно объявить мат после первого хода. Если 5000 тонн бомб, которые ТБ-7 могли доставить одним рейсом, перевести на язык современной стратегии, то это 5 килотонн. Это уже терминология ядерного века. Если 5 килотонн недостаточно, то за два рейса можно доставить 10, а 20 килотонн — это то, что без особой точности упало на Хиросиму. 1000 ТБ-7 — это как бы ядерная ракета, наведенная на столицу противника. Мощь такова, что для потенциального агрессора война теряет смысл. Итак, одним рощерком Сталинского пера Под приказом о серийном выпуске ТБ-7 можно было предотвратить германское вторжение на советскую территорию. Я скажу больше. Сталин мог бы предотвратить и всю Вторую мировую войну. Понятно, в августе 1939 года он не мог иметь всю 1000 ТБ-7, но 200, 300, 400 и даже 500 иметь мог. Один вылет 200 ТБ-7 Тилатона. имеет только 200 ТБ-7, пакт Молотова-Риббентропа можно было не подписывать. Имея только 200 ТБ-7, можно было не оглядываться на позицию Великобритании и Франции. Можно было просто пригласить Риббентропа, а то и самого Гитлера, продемонстрировать то, что уже есть, рассказать, что будет. а потом просто и четко изложить свою позицию. Господин министр или господин канцлер, у нас отношения с Польшей не самые лучшие, но германское продвижение на восток нас пугает. Разногласия Германии с Польшей нас не касаются. Решайте сами свои проблемы. Но только не начинайте большую войну против Польши. Если начнете... Мы бросим в Польшу 5 миллионов советских добровольцев. Мы дадим Польше все, что она попросит. Мы развернем в Польше партизанскую войну и начнем мобилизацию Красной Армии. Ну и ТВ-7 каждый день. Пока 5 тысяч тонн в день обеспечить никак не можем. Это потом. Но тысячу тонн в день гарантируем. Так можно было бы разговаривать с Гитлером в августе 1939 года, если бы Сталин в свое время подписал приказ о серийном выпуске. Справедливости ради надо сказать, что Сталин приказ подписал, но потом его отменил, и подписал снова, и отменил, и снова. Четыре раза ТБ-7 начинали выпускать серийно, И четыре раза серии снимали. Озеров, Туполевская шарага, страница 47-я.